Глава вторая. Тепловой удар. Мисси выбежала из фойе и помчалась вверх по лестнице. Я оглянулась на Маргарет, она поймала мой взгляд и пошла плечами. «Что тут скажешь?» — небрежно произнесла она. «У меня очень нервная дочь, типичный Овен, личность типа А». Тут Маргарет отвлеклась на корзинку с чайными пакетиками, стоявшую подле электрической плитки, и просияла. О, узнаю этот чай. Особая травяная смесь, отлично поднимает настроение даже самые паршивые. Пока Маргарет заваривала чай, миссис спустилась в вестибюль с тяжёлым чемоданом. До свидания, холодно бросила Анна, остановившись у порога Фое. Я уезжаю. Служащая за стойкой обещала вызвать мне такси. Вот, возьми, золото, сказала Маргарет, протягивая ей кружку горячего чая. Мой прощальный подарок. Мисси закатила глаза и что-то пробормотала себе под нос. Я уже приготовилась выслушивать очередную перебранку. Меня бы ничуть не удивило, если бы Мисси ототолкнула руку матери и кружка полетела бы на пол. Но как ни странно, девушка отбросила свой чемодан и взяла чай. С подозрением принюхавшись, отпила немного. Мы с Недом переглянулись. Думаю, он бы со мной согласился. что Мисси такая же странная, как и её мама. 5 минут спустя мы все сидели в холле и пили травяной чай, но настроение он почему-то никому не поднимал, даже Мисси. Но когда служащая зашла сказать о том, что такси прибыло, Мисси ответила: "Спасибо, но мне оно больше не нужно. Мама победила. Я остаюсь". Несмотря на то, что мы приехали отдыхать, мне хотелось провести какое-нибудь интересное расследование в Маабе. Но пока что я гадала только над одной тайной: как Паолу провести ещё целую неделю вместе, не разругавшись в хлам. Яркие солнечные лучи ударили в окно нашей комнаты. "Ой, Джордж, пощиди!" взвыла Бэс, зажмурив глаза. "Не обязательно вот так сразу отдёргивать занавески". "Уже 9:00 утра", парировала Джордж, уже успевшая нацепить на себя майку, шорты И даже спортивную обувь. Если бы я не раздвинула занавески, вы бы спали до полудня. И что с того? сонно проворчал Бэс. "Мы тоже давно проснулся", продолжила Джордж, оставив вопрос сестры без внимания. "Мы с ним столкнулись на завтраке. Нам обоим не терпеться отправиться в поход к счастью до парка Арчес, ехать всего минут 10". "Так доехали", ответила я. Мне хотелось скорее увидеть надо. Я быстро выудила из чемодана шорты цвета хаки, белую майку и бейсбольную кепку, а потом бросила в рюкзак две бутылки воды, защитный крем от солнца, солнечные очки и карту местности. Мы с Бэс спустились на первый этаж, позавтракали мягкими земляничными вафлями и сели к Найду и Джордж в машину. Служащая запугала нас историями о жестоком солнце пустыни, и мы захватили в поход бутылки и фляги с водой. сегодня, была очередь Неда сидеть за рулем. Он повел машину по главной улице, и я выглянула в окно, чтобы лучше разглядеть Моап при дневном свете. Повсюду встречались книжные лавки, ресторанчики, магазины велосипедов и спорттоваров. Тротуары наводняли подростки и студенты, одетые в самую модную походную одежду. Встречались и велосипедисты. Все это сильно напоминало прибрежный городок, только вместо серферов велосипедисты. Честно говоря, пока что нам в Муабе встречалась исключительно молодёжь, не считая Маргарет Пауэлл. «А ты не врала, Джордж», заметила Бесс с заднего сиденья. «Парни, здесь и правда, что надо». «Ты уже одного подцепила», подколол её Джордж. «Я надеялась увидеть Ника на завтраке, но его не было», с сожалением заметила Бесс. Мы с Джордж переглянулись, Наша подруга всегда притягивала симпатичных парней, как магнит. Нат повернул направо к национальному парку Арчес. Мы заплатили за вход и поехали дальше по дороге, ведущей к тропе, у которой стояла изящная арка, одна из главных местных достопримечательностей, если верить нашему гиду. Тропа, гибала отвестную скалу, извиьелась по бескрайнему плато, полному изумительных каменных образований. Я знала, что в Юте красиво, но не представляла, насколько. Пейзаж радовал глаз куда не глянь. А вдали маячили снежные вершины гор. Нас окружали миллионы оттенков красного. Утёсы были ярко-кирпичного цвета, арки ржаво-оранжевого, и повсюду возвышались тёмно-розовые каменные шпили, похожие на причудливых инопланетян. А над нами простиралось ярко-синее небо. «Словно перевернутый океан, в вид с ног шибательный», — завороженно проговорила я. Нед припарковался у начала тропы. «Вот, приехали», — сказал он. «Она ведет к изящной арке. В путеводителе говорится, что тропа непростая, но проходимая. Самое то для нашего первого дня на природе. У всех достаточно воды и крема от солнца. В пустыне это очень важно». «Я готова». Уверенно заявила Бэс, похлопав по своей фляге и огляделась вокруг, где её большие голубые глаза округлились от восторга. Как сформировались все эти камни? За счёт эрозии. Раздался голос справа от нас. Я повернулась и увидела красивую девушку в коричневой форме смотрителя парка. На шее у неё висел большой фотоаппарат. Длинные волосы были убраны назад и заплетены в косу. а в солнечных очках отражалась вся наша компания. То есть их высекли из более крупных валунов ветер и дождь, удивленно уточнил Нэт. «Именно», — ответил осмотритель парка. «У этой местности крайне занимательная геологическая история. Много миллионов лет назад все это лежало на дне моря, и некоторые из камней, которые вы видите, сформированы из древних осадков». «С ума сойти!» — воскликнула Джордж. на юго-западе нашей страны, на территории штатов Колорадо, Юта, Аризона и Нью-Мексика, в доисторические времена обитало индейское племя Анасази. Их цивилизация процветала в тысячных, 1300 годах нашей эры. Разумеется, по сравнению с этими камнями она кажется далеко не такой старой. Кстати, добавила девушка, протягивая нам руку. Меня зовут Саша из Вешчатка. Я смотритель парка и экскурсовод. Какое у вас необычное имя, заметила я, пожимая ей руку. Очень красивое. Саша зарозительно рассмеялась. Спасибо. Мне это часто говорят. Моя мама англичанка, и ей всегда нравилось имя Саши, а папа индиец Наваха. Это его фамилия в честь цветка. Мы представились, и Бе сказала в шутку: "У нас имена не такие поэтичные". Коренные жители Америки обычно носят яркие описательные имена, объяснила Саша. У меня есть знакомый, владелец антикварной лавки в Моабе, тоже из народа навахо. Его зовут Энди Волчёнок. Мне очень нравится. А в Моабе много навахо? поинтересовалась Джордж. Они остались только на юге штата, ответила Саша. Большая часть живёт в Аризоне, но есть поселения в Юте у самой границы. Я выросла как раз неподалёку оттуда. В долине монументов, а мои родители до сих пор там живут. Пожалуй, это самая большая резервация Навахо во всей стране. Резервация территория, отведённая для проживания сохранившихся коренных жителей страны. Я взяла рукой окружающий нас пейзаж. Если она выглядит так же, должно быть, там очень красиво. Юго-запад Соединённых Штатов уникален, ответила Саша. На всей земле нет ничего похожего. Я очень рада, что вы приехали полюбоваться видами. Хотите, покажу вам интересные петроглифы. Я как раз сейчас их фотографировала. Петро Что? переспросила Джордж. Древние наскальные рисунки и надписи, оставленные в основном анасази, объяснила Саша и махнула нам рукой, чтобы мы пошли вслед за ней по тропе. По пути к озящной арке можно встретить изображения баранов и лошадей. Разумеется, лошади здесь появились только после того, как их завезли испанцы. Так что эти рисунки более поздние, но вполне возможно, их вдохновил стиль петроглифов, принадлежащих Аносаде. Я отпила немного воды и поспешила вперёд, держась за надем. Через несколько минут мы добрались до небольшой скалы с высеченной на ней сценой конной охоты. Как-нибудь я покажу вам настоящие петроглифы Аносаде. обещала Саша. Даже сложно поверить в то, насколько древний этот народ. Они появились ещё до вспышки чумы в Европе, чёрной смерти, где-то во времена крестовых походов. А куда пропали они с Азаде после 1300 года? спросила я. Хороший вопрос. Боюсь, никто не знает на него ответа, хотя археологи давно его ищут. Судя по всему, в один прекрасный момент на Азаде собрались И ушли они неизвестно куда. Вот только они много всего оставили, как будто собирались скоро вернуться. Джордж толкнул меня локтем в бок и прошептал: "Вот тебе и загадка, Нэн". Честно признаться, меня это и правда заинтриговало. Но как разгадать тайну, если все свидетели и подозреваемые умерли ещё 700 лет назад? Может, их прогнал другой народ, с которым они враждовали? Например, навахо, предположила я. Саша покачала головой. Нет, навахо прибыли сюда через много лет после того, как исчезли Аносати. Мы пришли далеко с севера, примерно в те времена, когда Колумб плавал в Америку. Можно сказать, не так давно. Она прикрыла глаза от солнца, и её украшения блеснули под яркими лучами. Красивое у вас кольцо, сказала Бэс. показывая на серебряный ободок на сашинном пальце, украшенный овальным камнем бирюзового цвет. Спасибо, Бэс, отозвалась Саша и сняла кольцо, чтобы мы все могли им полюбоваться, а затем посмотрела прямо на нас. Я невольно отметил, какие у неё большие, чудесные тёмные глаза. Само собой, это украшение навахо. Наш народ очень хорош в ювелирном деле и других ремёслах. Мы плетём отличные ковры и прочные корзины. Папа подарил мне это кольцо на двадцатилетие несколько месяцев назад. Солнце поднималось всё выше, и я начала чувствовать, что постепенно поджариваюсь, как хлеб на сковороде. Спасибо, Саша. Всё это очень интересно, сказала я. Мы пойдём дальше к арке, пока не слишком сильно припекает. Может, ещё увидимся? Саша улыбнулась. Надеюсь, Если вам потребуется экскурсовод на диких тропах Моаба, обращайтесь. Я знаю эти места как свои пять пальцев. Мы попрощались и пошли дальше под палящим солнцем по тропе в гору. В горле быстро пересохло, но мы старались экономить воду. Я достала крем от загара и жирно намазала им лицо и руки. И что там служащая гостиницы говорила о том, что в высокой пустыне прохладнее. Вскоре перед нами возникла громадная скала, похожая на поверхность луны, с небольшими кратерами и небольшие пирамиды из камней. Вокруг не было ни души. Жуткое местечко, заметила Бэс, вглядываясь в горизонт. Где другие туристы? К счастью, не здесь, ответил Джордж. И это здорово. Здорово? Я тут умираю от жары, мы запросто можем потеряться, а нас даже некому будет найти. А как же, Саша, напомню я. Похоже, она хорошо здесь ориентируется. Изящная арка прямо за поворотом, объявил Нэт, сверившись с путеводителем, и повёл нас на узкий выступ громадной скалы. Всего через несколько секунд посреди каменного плато перед нами возникла арка. Мы подошли к ней, вспотевшие и измотанные, и застыли в восхищении. Казалось, это нечто волшебное. Мираж в пустыне. Арка была высоченная, цвета ржавчины, но при этом удивительно изящная. Она сужалась к низу, и от этого создавалось впечатление, будто арка может обрушиться от любого порыва ветра. Я на всякий случай отошла назад, даже несмотря на то, что ветра не было. Мне не нравилось рисковать без нужды. Поверить не могу, что это всё сотворили дождь и ветер, пробормотал Нэт. Я вычитала в путеводителе, что туристы часто устраивают походы к Козьячной арке. Поэтому ничуть не удивилась, когда увидела под ней Маргарет Пауэлл, которая сидела на земле, скрестив ноги и мечтательно улыбаясь. Рядом с ней я заметила Месси. Она сутулилась и выглядела ещё более недовольной, чем вчера. Похоже, ей было невыносимо скучно. Привет, друзья, сказала Маргарет, как только нас заметила. Присаживайтесь. Спасибо, Маргарет, ответила Бэс. Но здесь ужасно жарко, и почти нет тени. Наверное, нам лучше пойдём назад. Согласна, поддержала её подругу и толкнула локтем Нада, который уже собрался сесть. На самом деле Бэс была довольно выносливой девчонкой и обычно не жаловалась без причины, поэтому её слова я всегда воспринимала всерьёз. Уже почти полдень, И воды у нас осталось не так много, — добавила я. До встречи, Месси. Маргарет, увидимся в Розе Прерии. Пойдем, — сказала Бесс, и все последовали за ней. Минут через десять мы уже шли вниз по тропе, выглядывая каменные пирамиды, которые помогали не сбиться с дороги. Солнце жарило вовсю. Казалось, воздух был переполнен жаром. Даже кепка меня не спасала. Может, мы уже успели перенестись с Земли на Меркурий, а я и не заметила? У меня голова кружится, призналась Бесс. Я посмотрела на подругу, её бледное лицо окрасилось в свекольный оттенок, а по вискам стекали капли пота. Я поспешила отвинтить крышку её флаги и поднесла горлышко к рту Бесс. Вот, попей немного. Она отхлебнула воды, а Нет предложил: "Давайте поищем тень. Где?" Спросил Джордж, оглядывая голое плато. Бэс покачнулась. Больше не могу идти, прошептала она. Я тебя понесу, взвыл Саннет и уже потянулся к ней, когда Бэс внезапно упала без чувств на раскалённую землю.